«А отпустят ли дикари нашего отца, если мы с Джудит отдадим им все наши платья?» — спросила Хэтти своим невинным кротким голосом. «В это дело могут вмешаться женщины, милая Хэтти. Да, могут вмешаться женщины. Но скажи мне, змей, много ли скво среди этих негодяев? делавар слушал и понимал все, что при нем говорили хотя с обычной индейской степенностью и замкнутостью сидел, отвернувшись и как будто ничуть не интересуясь разговором, который его не касался. Однако на вопрос друга он сразу ответил со свойственной ему отрывистой манерой. «Шесть», — сказал он, протягивая вперед все пальцы левой руки и большой палец правой. И еще одна, тут он выразительно прижал руку к сердцу, намекая этим поэтическим и вместе с тем естественным жестом на свою возлюбленную. «Значит, ты видел ее, вождь? Быть может, тебе удалось рассмотреть ее хорошенькое личико или близко подойти к ней, чтобы спеть ей на ухо одну из тех песен, которые она так любит?» «Нет, зверобой, там слишком много деревьев» и ветви их покрыты листвой, как небо облаками во время грозы. Но тут молодой воин повернулся к другу, и улыбка внезапно озарила его свирепое, раскрашенное, да и от природы сумрачное смуглое лицо ясным светом теплого человеческого чувства. Чингачгук слышал смех у Он узнал его среди смеха иракесских женщин. Он прозвучал в его ушах, как щебетание малиновки. Ну, я могу довериться уху влюбленного, а деловарское ухо различает все звуки, которые оно когда-либо слышало в лесах. Не знаю, почему это так, Джудит, но когда молодые люди, я разумею и юношей, и девушек, начинают испытывать нежные чувства друг к другу, Просто удивительно, каким приятным кажется им смех или голос любимой. Мне приходилось видеть, как суровые воины прислушивались к болтовне и смеху молодых девушек, словно к музыке, которую можно услышать в старой голландской церкви на главной улице Волбани, где я бывал не раз, продавая меха и дичь. «А вы зверобой?» — сказала Джудит быстро. И с несвойственной ей серьезностью. Неужели вы никогда не чувствовали, как приятно слушать смех любимой девушки? Господи помилуй, Джудит. Да ведь я никогда не жил среди людей моего цвета кожи так долго, чтобы испытывать подобные чувства. Вероятно, они естественны и законны, но для меня нет музыки слаще пения ветра в лесных вершинах или журчания искрящегося холодного прозрачного ручья. Пожалуй, продолжал он с задумчивым видом, опустив голову. Мне приятно еще слушать заливистый лай хороший гончий, когда нападешь на след жирного оленя. А вот голос собаки, не имеющей нюха, меня нисколько не тревожит. Ведь такая тявкает без толку. Ей все равно, бежит ли впереди олень или вовсе нет. Джудит встала и о чем-то размышляя, медленно отошла в сторону. Легкий дрожащий вздох вырвался из ее груди. Но это не было ее обычное, тонко рассчитанное кокетство. Хейтти, как всегда, слушала с простодушным вниманием, хотя ей казалось странным, что молодой человек предпочитает мелодию лесов песням девушек или их невинному смеху. Привыкнув, однако, во всем подражать примеру сестры, она вскоре последовала за Джудит в каюту. Там села и начала упорно обдумывать какую-то затаенную мысль. Оставшись одни, Зверобой и Чингачгук продолжали беседу. Давно ли... «Молодой бледнолицый охотник пришел на это озеро?» Спросил деловар, вежливо подождав сначала, чтобы его друг заговорил первым.